Земля, Петербург, 2 августа 2005 года. К знакомцу Павла отправились под вечер пешком, ибо обитал он неподалеку от жилища Августа Мозеля, на том же самом Каменноостровском проспекте, только поближе к песочной набережной. Неспешно вышагивая рядом с шефом, Скиф с удивлением поглядывал на него. Сарагос разительно преобразился. Его могучие плечи обтягивал нежно-розовый полотняный пиджак, шею украшала бабочка цвета бычьей крови, светлые кремовые брюки великолепно гармонировали с шоколадной итальянской бувкой на подошве толщиной в два пальца. В подобном виде полнилось был похож не на удачливого дельца, не на охотника-специалиста по отстрелу бесхвостых тигров и даже не на загадочную личность, продававшую оптом и в розницу экзотические сны. Сейчас он более всего напоминал маститого метра, возможно, скульптора или писателя, воявшего с равным успехом статуи или романы. Причем всякому было ясно, что и то, и другое он делал с отработанной за долгие годы творческого труда лихостью, сноровкой и монументальностью. Стоило только заглянуть ему в лицо, в глаза, слегка насмешливые и пронзительные, как у дельфийской сивилы, оценить вальяжные достоинство движений, уверенность и силу жестов. Стоило только сделать все это, как невольно напрашивался вывод. Если уж такой человек берется за резец, то статуя будет размером с башенный кран. Если же он присядет к пишущей машинке, то создаст никак не меньше трех тысячи страничных томов за раз. Рядом с этакой личностью Скиф, облаченный в потертые джинсы и скромную тенниску, чувствовал себя неловко. Вечер выдался жаркий, так что куртку он не взял, ограничившись сумкой на длинном ремне, в которой до поры до времени угнездился лазер. К нему добавилось еще одно оружие — нунчаки, прощальный подарок Кванчона. Что же допал Нилыча, то он, на первый взгляд, не имел при себе ничего костоломного кроме массивной трости с набалдашником в форме нераскрышивося тюльпана. Они не спеша прогулялись с полкилометра. Добравшись к старинному шестиэтажному дому с высокими входными арками и фонарями, свисавшими с округлых каменных слодов. Позади арок находился двор, мощенный брусчаткой, и в одном его углу Скиф обнаружил серый обтекаемый лексус, на котором Сарагоса обычно разъезжал по делам. За тонированным стеклом маячила чья-то знакомая физиономия, а в подъезде у труб парового отопления копошился какой-то светловолосый парень в спецовке. Он лихо подмигнул Скифу, усмехнулся, и тот узнал сентября. Теперь вид Сингапура, тоже облаченного в спецовку и трудившегося над распределительным щитом двумя этажами выше, уже не вызывал удивления. Само собой, Пал Милыч в роли маститого мэтра не мог обойтись без пары тройки темных лошадок или помощников негров. Но Скиф... Проследовал за ним в квартиру усатого знакомца, как белый человек, без всяких спецовок, гаечных ключей и прочих производственных аксессуаров. Правда, лицо знакомца, темноглазого мужчины средних лет с сочными яркими губами, несколько вытянулось, едва он узрел, что старший из гостей явился не один. Но Сарагоса, подпихнув скифа вперед, величественно кивнул и представил спутника хозяину. «Кирюша, племянничек. А это Марк Дагал, мой друг и компаньон». Затем, повернувшись к другому компаньону, Пау Нилыч пояснил. «Сам понимаешь, Марк, боюсь я теперь расхаживать один, особенно по вечерам. Ну, Кирюша нам не помешает, у него больше в кулаках, чем в голове». Темноглазый догал, сунув скифу вялую руку, проводил гостей в комнату. Она оказалась очень большой и длинной, поделенной на три части арками. В правой был кабинет хозяина с полками, заваленными книгами, рукописями и пошивками газет и журналов. Влево — спальня, а посередине — нечто наподобие холла, где стояли круглый обеденный стол, полдюжины стульев с резными спинками и старинный буфет красного дерева. Раскрытое окно кабинета, полукруглое, утопленное в небольшом эркере, выходило на улицу. Противоположное, в спальне, глядело, вероятно, во двор. Сориентировавшись, Скиф понял, что «Лексус» находится как раз под ним. — Ты уж извини, Марк. Добродушно прогуделся Рогоса, Умащиваясь на скрипнувшем под его тяжестью стуле. Племянничек домой страдает, Переминается с ноги на ногу, Иначе говоря, забыл, видишь ли, Забежать куда надо. Я сейчас, сейчас покажу. Дагал начал было приподниматься, Но шеф небрежно махнул рукой. Не беспокойся, он сам найдет. Не дитё, уже под тридцать мужику. Ну, давай, Кирюша, иди. Скиф, как было велено, Удалился в коридор, Вытащил из сумки лазер, щелкнул предохранителем. Потом отправился путешествовать по квартире, осматривая обстановку и стены от пола до потолка с привычной тщательностью. Конечно, не Джамаля, решил он, но весьма недурно, весьма. Кроме маленькой уютной прихожей с медными старинными бра, тут было все, что полагается. Ванная и туалет в перламутровом кафеле, а также довольно просторная кухня с импортной плитой, переносным ЛП и гигантским холодильником, который также полагалось обследовать. Окно кухни, как и в спальне, выходило во двор. Скиф бросил взгляд на крышу Лексуса. Убедился, что с этой стороны ничего не угрожает, заглянул в туалет, спустил воду, потом направился в ванную. Тут он подзадержался с завистью, разглядывая фаянсовое финское чудо, в котором даже ему удалось бы вытянуться в полный рост. Судя по этой детали обстановки и по тому, что он увидел на кухне. Знакомец с шефом отнюдь не бедствовал. То ли бизнес у него был прибыльный, то ли наследство богатое, то ли какая колдунья ему наворожила, и куда щедрее, чем учителям, геологам или, к примеру, бывшим бойцам спецназа. Спрятав лазер под тенниской к самому телу, скиф, вздыхая, вернулся в комнату. Харана молчал, и никаких оснований тревожиться не было, разве что гладкая, полированная пластинка стража, ласкавшая грудь, нет-нет, да и напоминала о ладошки сии. С ночи трех лун прошло не столь уж много времени, чтобы позабыть о ее пальцах с твердыми валиками мазолей, о сухих жарких губах и пьянящем аромате пепельных волос. «Сия, сия!» «Все в порядке, Кирюша?» — спросил шеф, поворачивая к нему спокойное лицо. «Все, дядь Петя!» «Удобство обследовал?» «Ну, тогда посиди там». Рука и потянулась к раскрытому окну погляди на улицу побеседуй с богом и с небесами понял э чего ж не понять кивнув скиф отправился в кабинет придвинул к окошку кресла из золотистого ореха с плюшевой обивкой сел пристроив рядом сумку с нунчаками отсюда он мог слышать и видеть все тротуар заполненный толпой гуляющих и серую ленту асфальта по которой плавно скользили с лидеры или пограбыхивали обычные тачки на четырех колесах и длинную комнату, напоминавшую разгороженный на той секции пенал. Сарагоса и Марк Дагал, темноглазый хозяин, сидели к нему в профиль, так он мог наблюдать и за их лицами. Впрочем, пока что там ничего интересного не замечалось, но разговор шел любопытный. «Говорю тебе, ребра у него были переломаны», — толковал хозяину шеф, — «и ведь не сдох, ублюдок». Подняли его, повели, так он еще и ногами перебирал. Ну, Петр Ильич, все в жизни бывает. Такие чудеса, нам ли не знать. Возьми, к примеру, этих, которые не спят. Ты их, кажется, гипнофедингами называл. Или вот еще ортодромы, колдуны всякие, вампиры, да те же экстрасенсы. Ты ведь их к чужакам не приписываешь, верно? Никого я никуда не приписываю, Мак. Я просто пишу и сейчас написал о том, что видел. «А вот это зря, Петр Ильич, зря. Говорил я тебе, затихарись, не возникай пару месяцев. И об этом случае ни-ни. Сам понимаешь, если кто на тебя зуб затает, то такая публикация будет воспринята, как вызов. Мол, не напугали вы меня, ребята, что хочу, то и пишу. А ребята эти рассердятся в конец и подошлют к тебе не троих, а семерых. Тут уже и с племянником не отобьетесь». Скиф отметил, что беседа идет вроде бы мирная. Пока что Сарагоса подпаливать хозяину усы не собирался, однако все могло измениться вмиг, ибо Полнилочь был человеком резким, непредсказуемым и неожиданным. Памятуя об этом, Скиф службу на полном серьезе, поглядывая то на улицу, то в комнату и время от времени касаясь локтем рукоятки лазера, бугрившейся под рубахой. Дагал казался ему сущим мозгликом, и было непонятно, к чему шеф, мужик не слабый и опытный, прихватил с собой и его, Скифа. Да еще трех дюжих молодцов, способных скрутить самого черта. Может, потому и прихватил, что имелся у него опыт в подобных делах. «Ты ведь о чем подумай, Петр Ильич?» Упорно толковал ты временем догал. «Ты ведь о деле нашем подумай. Ну, будет для тебя история с продолжением. Так на то твоя воля и власть. А ежели налет на пентаграмму устроит?» Сам же говорил. «Как бы продолжение и по мне не въехало. Вот и въедет. По всем нам въедет». И по делу тоже. — Хм... Сарагоса значительно приподнял брови. — О деле-то я и забочусь, Марк. А что касается продолжения, так оно уже было. — Было, мой дорогой. — А, новости. У Дагала был такой вид, словно он внезапно вспомнил о чем-то. — Ты же говорил о новостях. Ну, так что? — Пока ничего, — ответил Сарагоса. — В свое время доберемся и до новостей. — А сейчас скажи-ка мне, Марк. Долго ли моя статья будет валяться на твоем столе? Так ты настаиваешь? Настаиваю. Продай материал чернокнижнику или тайному оку. Словом, кому хочешь продай, только не тени и больших денег не спрашивай. Сотни толстовок и хватит, если на чистоту так я им сам готов приплатить. Даже так? Скиф заметил, как губы Догала растянулись в неприятной улыбке. Ты похоже завелся, Петр Ильич. Шеф привычным движением пригладил брови, набычился, и лицо его вдруг потеряло всю барственность и вальяжность. Слегка отвисавшие щеки внезапно запали, глаза сощурились, и теперь в них не было заметно ни прежней насмешливой, снисходительности, ни пророческого Севилина огня. Сарагоса вновь стал сарогосой, и никакие розовые пиджаки и бабочки с тростями уже не могли скрыть истинное его обличье. Клыкастый охотник затаился перед прыжком. приглядываясь к будущей жертве, беспечной и не о скором конце. — Что-то будет, — подумал Скиф, — что-то сейчас будет. Но Палнилыч лишь покосился в его сторону и спокойно сказал. — Заводятся молокососы, мой дорогой, молокососы Чичака, а я... я... Триарий. Я думаю, прежде чем воткнуть копье. — Думаешь? — Незаметно, Петр Ильич, полные губы Дегала вновь изогнулись в усмешке. «Ну, кому-то что-то не понравилось в твоих писаниях. Подослали к тебе бандитов. Самых обычных бандюков, какие за две гагаринки от суродному шею свернут. А ты из них пришельцев зомби сделал. Деллеров этих... оборотней». «А вот это не оборотни ли подбросили?» Сарагоса полез в карман и вытащил что-то обернутое в добрый десяток слоев пластика. Шеф казался совершенно спокойным, но Скиф предчувствовал, что то было затишье перед бурей. Посматривая одним глазом на улицу, он привстал, пытаясь разглядеть, что находится в пакете. Павел разворачивал его неторопливо, и Скиф учудилась, что эта процедура не закончится никогда. Он сглотнул и с любопытством уставился на стол. Красная коробочка размером с сигаретную пачку. Скорее всего, сигареты и есть. К чему они шефу, поклоннику трубок? Кто их ему подбросил? Какие оборотни? Какие двеллеры? Со своего места у окна Скиф не мог разглядеть ни марки сигарет, ни того, раскрыта ли пачка или запечатана. Но Дагал, темноглазый их хозяин, увидел все. Лицо его вдруг переменилось, покрывшись смертельной бледностью, полные губы дрогнули, а на лбу под тугими завитками черных волос проступила испарина. Скиф моргнул и в изумлении приоткрыл рот, потом ноздри его затрепетали, впитывая знакомый сладковатый запах, и перед мысленным взором промелькнуло призрачное золотистое видение рощи, ветви и стволы, покрытые нежной как девичья кожа корой, огромные грозди ягод, полных сока, гладкий купол над аккуратными шаровидными кронами. Он дернулся было к столу, на котором лужицы крови алела маленькая блестящая коробочка, но Сарагоса, метнув в его сторону строгий взгляд, раскатисто кашлянул и Скиф, расслабившись, опустился в кресло. Эту пакость Дагал видел не в первый раз. Куратор готов был поклясться в том всеми звеньями, цепями и кольцами системы и ее конклавом в придачу. Но он разглядел не только помертвевшее лицо Марка Дагала, Скиф, агент С05, его ангел-хранитель, вдруг дернулся, будто пораженный током, пропущенным сквозь позвоночник. Однако ж не хороня предвестник опасности, встревожил парня. Стоило бросить на него взгляд, как он пришел в себя и спокойно уселся в кресло. Лишь ноздри раздувались точно упочивший след гончий. Узнал запах, догадался куратор, и тут же мысли, воспоминания, пронзила его. Золотистый нектар, золотистая пахучая зелья, золотистые дурманные деревья Амхамата. Как скиф называл их? Пени. Падубы. Нет, не падубы. А, падца. Нет, пада. Дерево дурных снов. Но сейчас было не время разбираться с амхаматскими дурными снами, ибо куратору хватало и земных кошмаров. Один из них разворачивался прямо перед ним. Бледный человек со стекленевшими глазами смотрел на... алую коробочку, и казалось, что с губ его сейчас закапает слюна. Зомби! Вылитый зомби! Эта мысль почему-то привела Сарагосу в бешенство. Он потянулся через стол, крепко стиснул плечо Дагала, встряхнул его и рявкнул: Узнал? Узнал доносок. Вижу, что узнал. Ну так хватит финтить. Рассказывай. Дагал словно бы пришел в себя. Взгляд его сделался осмысленным и переместился на покрасневшую физиономию Сарагосы. Что, что рассказывать с трудом вытолкнул он ты о чем это петр ильич об этой чертовщине что мне подбросили брезгливо подцепив пачку ногтем, куратор перевернул ее и про все остальное про зомби от которых воняло такой же сладкой парфюмерии про их хозяина и про клиентов что зачистили к тебе в последние дни давай милый, выворачивай все сюда он ударил по столу кулаком и красная коробочка подпрыгнула Дагал неловко растянул губы в ухмылке. — Не понимаю, Петр Ильич, что за бес тебя вселился, что за хозяин, что за клиенты? — А такие, — с готовностью пояснил Сарагоса. — Один явный бандюган со шрамом во всю рожу, другие по поприличней на вид, но никого из них ты до позавчерашнего дня в приятелях не числил. В этом я уверен, на все сто уверен, любезный компонент. — Ты что же, следил за мной? пряча взгляд, пробормотал Догал. «Давай сразу договоримся, Марк. Вопросы задаю я. Ты отвечаешь вот так, понял? Нет?» «Не понял. По какому праву ты собираешься меня допрашивать? Что бы я ни сделал, что бы ни сотворил, то личное, личное, и к тебе касательства не имеет». «Ишь, как повернул, промелькнуло у куратора в голове. Не имеет, а? Ну ладно, сейчас разберемся, что к чему». Он возрился на красную коробочку, уже совершенно уверенный в том, что Дагал видит ее, не в первый раз. В секретных органах его компаньон не служил, лицедейскому искусству не обучался, а потому бледность и проступивший на висках пот выдавали его с головой. Вид у Догала был жалкий, но сердце куратора не дрогнуло. «Значит, личное говоришь», — в раздумье повторил он. «Возможно, возможно, всякий тешится, чем может. Только это твое личное, Марк, очень похоже на предательство». Дагал дрогнулся. По щекам его текли струйки пота, губы прыгали, как у эпилептика. «Я тебя не предавал, Петр Ильич». С трудом пробормотал он. «Ты предал всех нас. Всех. Кого? Всех? Людей. Всех людей. Я... я... я тебя не понимаю. Решительно не понимаю, Петр Ильич. Бред какой-то. А я думаю, понимаешь, а? И вот что я тебе скажу, Марк, дорогой мой». Куратор придвинул к себе трость, обхватил на балдашник в форме тюльпана широкими ладонями и пристроил на них подбородок. — Вот что я тебе скажу. Парни мои со всех сторон. И в этой комнате, и на лестнице, и во дворе. Так что никуда ты от нас не денешься. никуда. Парни? Твои парни? Какие парни? — Племяннички, — рыкнул Сарагоса. — У меня, знаешь ли, чертова прорва племянников, и все... Касая сажень в плечах вроде него, он ткнул пальцем в скифа, так что коли ты не припрятал целый пол в сливном бачке, то дело твое, труба, поговорим еще минут пять, а потом возьмемся за тебя, по-настоящему. Глаза Догала воровато метнулись к красной коробочке. Она лежала на столе между ним и Сарагосы, будто неоспоримое свидетельство предательства. Один из них догадывался об этом, другой знал наверняка. И было не столь уж важно, кто предал и кого. Пожалуй, эти вопросы интересовали сейчас куратора в последнюю очередь. Но кто платил за предательство? Кто и как его найти? «Возьмётесь по-настоящему», — прошептал Догал, подняв взгляд на каменное лицо Сарагосы. «Пытать меня будешь, что ли, Пётр Ильич? Объясни!» «Нечего мне объяснять, Марк», — сухо промолвил куратор, вытягивая из кармана кисет «Объяснять будешь ты!» Он медленно набил трубку. Вдыхая терпкие запахи табака и прокуренного, просмоленного дерева, перебивавший сладкий медовый аромат голда. Потом стиснул чубук крепкими зубами, огладил коричневую чашечку с острым краем, похожую на изогнувшегося в прыжке дельфина. Эта трубка — одна из самых его любимых, так и называлась — дельфин. Еще были Катенька, длинная и стройная, как юная красавица, разлапистый спрут, пенек, гнездо и два десятка других. Трубки куратор любил трепетно и нежно. Мысли о них всегда успокаивали его, успокоили и сейчас. Хоть он жалел догала, не больше раздавленного таракана, но сама процедура выбивания сведений была неприятной, столь же неприятной, как всякое насилие. К нему надлежало подготовиться, собрав нервы в кулак. Чиркнула зажигалка, и к потолку завелось сизое кольцо. Одно, другое, третье. Куратор заметил, что Дагал следит за этими дымными арабесками, как зачарованный. Губы его посерели, а щеки и без того бледные сделались белее свежевыпавшего снега. Вдруг он словно бы очнулся, в глазах промелькнул ужас. Лицо сморщилось в какой-то жуткой гримасе, зубы лязгнули, точно компаньон получил сокрушительный удар под челюсть. Потом из горла его вырвался хрип. «Ты... ты... ты... что делаешь?» «Что?» — брови сарагуса взметнулись вверх. «Да вот раскурю трубку и прижгу тебе задницу», — не без издевки пообещал он. «А племянничек мой посодействует, чтоб ты, значит, не дергался». <звы> «Не надо, не не надо!» Куратор, удивленный, привстал. Глаза Дагала закатились, на брюках начало расплываться мокрое пятно, и в ароматы табака и голда внезапно вклинился резкий запах мочи. «Что это с ним?» — мелькнула мысль. «Приступ?» Эпилептический припадок. Только что был жив-здоров, хоть и бледноват, сидел да торговался, тянул время, финтил, выкручивался так и так и вдруг приступ. Как у черта святой воды, с чего бы? Заметив краешком глаза, как напрягся скиф, куратор махнул ему рукой. «Сиди, мол, не вмешивайся». С Дагалом происходило что-то странное, что-то необъяснимое, в чем полагалось разобраться немедля, но помощь племянника тут, пожалуй, была не нужна. Сарагоса поднялся, обогнул стол и, попыхивая трубкой сверху вниз, глянул в помертвевшее лицо компаньона, сизый дымок струился вверх к потолку, образуя миниатюрное подобие перистых оплачков, полупрозрачных, как матовая калька невесомых, безобидных. Но в зрачках Дагала стыл такой ужас, Будто здесь, в его комнате, расплывался смертоносный гриб ядерного взрыва. «Не, не надо!» — опять прохрипел он, слабо отмахиваясь рукой. «Не надо!» «Что не надо?» Сарагоса склонился к нему. «Прижигать не надо? Беспокоишься за свою задницу?» «Дым! От, от, от табака! Нельзя! Не могу! Не могу вынести!» Глаза до гала стали закатываться, и куратор, пока не пытаясь понять, в чем же дело, повернулся к скифу. — Ну-ка, распахни окно во двор, пусть протянет. — Да поживее, парень. С-05 метнулся к окну, а Сарагоса прошествовал на кухню, выбил трубку о край голубой фаянсовой раковины, открыл кран и постоял в задумчивости, глядя, как прозрачная струйка воды смывает пепел. Потом он хмыкнул и, опустив дельфина в кисет, Снова наполнив его чашечку табаком, аккуратно примял табак пальцем и вернулся в комнату. Скиф уже находился у окошка на боевом посту. Глаза у него были что два блюдца. Дагал, похоже, очухался, хоть выглядел еще бледноватым и сидел на стуле как-то боком, скорчившись, словно левая половина тела перетягивала правую. Губы его пока что не обрели былую яркость, но шевелить ими он вполне мог. Протянув к нему ладонь, на которой уютно устроилась трубка, — Куратор спросил. — Попробуем еще разок? Или хватит? Дагал помотал головой, жадно втягивая прохладный вечерний воздух. — Ну, тогда объясни, друг любезный, с каких это пор ты валишься в обморок от табачного дыма и почему? — Нам нельзя, — просипел Дагал, пытаясь сесть прямо. — Нельзя, запах убивает. — Кому это? Нам? — приподняв бровь, спросил Сарагоса. «Тем, кому приносят дары. Вот такое!» Рука компаньона потянулась к ярко-красной коробочке. Пальцы его дрожали, но голос звучал вполне внятно. «Кто приносит?» «Мне рваный. Что-то для меня, что-то для других. С рваным случай свел. Еще зимой. Дал он мне пачку попробовать. Ну, и с тех пор догал смолк «Рваный — это тот со шрамом?» — уточнил куратор. Дождавшись утвердительного кивка, он пробурчал. По виду типичный уголовник. Ну и где же он берет товар? Губы Догала плотно сомкнулись. Казалось, он даже закусил их, чтобы не проговориться. Лицо его закаменело, но в глазах, как заметил куратор, по-прежнему стыл ужас. Не говоря ни слова, Сарагос осунул дельфина в рот, вытянув из кармана зажигалку, высек огонь. Догал, отстраняясь, слабо пробормотал. «Не надо, Петр Ильич, не надо, я скажу, все равно». Губы его зашевелились почти беззвучно, но куратор, склонившись, разобрал. «Все равно, я конченый человек, конченый, уже, собственно, и не человек». «Так, наполовину зомби». «И зомби умеют говорить», — жестко сказал Сарагоса. «Выкладывай, у кого этот рваный берет товар?» «У хозяина». «Ты был прав, Петр Ильич, товар от хозяина, и те, кто на тебя напал...» А тоже от хозяина. Куратор кивнул, не спуская пронзительного взгляда с бледной физиономии до гала. Это я понимаю. У всякого гнусного товара и у всякой швали есть хозяин. И кто же он? Мне неизвестно. Человек или не человек. Связь только через Рванова. Я звоню, звоню какой-то женщине. Она ничего не знает, просто передает. Звоню и Рвана и приходит. «Черт с ним, с рваным!» — рявкнул Сарагоса. В сером волглом тумане, так долго застилавшем ему глаза, начинали маячить смутные тени. Он еще не видел лиц, не мог разглядеть очертаний фигур, но подсознательно уже ощущал их присутствие, словно всматривался в стаю бесплотных духов, призраков, мельтешивших на грани яви и сна. «Черт с ним, с рваным!» — повторил он, склоняясь к самому лицу догала. «Кто хозяин? Где он?» «Не знаю, Петр Ильич. Крест святой, не знаю. Он, оно, это существо, граф Калиостро, где-то под городом обитает. Рваный так говорил. Еще говорил, что писание твои сильно хозяину не нравятся». Сарагоса резко выпрямился. Теперь он стоял, возмышаясь над догалом, словно башня, плечи развернуты, руки скрещены на груди, в глазах охотничий блеск. Скиф, застывший у окна, глядел на него со смесью любопытства и почтительного восхищения. «Значит, рваный так говорил». «Ну, любезный мой Марк, придется тебе устроить мне встречу с этим рваным. Или сразу с хозяином. Позвони, скажи, что, мол, журналист Синельников хочет взять интервью. Встретиться, значит, и кое-что обсудить. Насчет осенних лесов, вядших листьев и все такое. Пообщаться с братьями по разуму». «Ну, сделаешь?» Дагал кивнул, и куратору показалось, что в темных глазах компаньона промелькнула искорка жалости. Промелькнула и погасла, словно ее и не было. Остались лишь привычная мрачная обреченность и страх. «Крепко же он напуган», — подумал Сарагоса. «Крепко! Впрочем, могло ли случиться по-иному?» Дагал был один, одинокий, растерявшийся человечек, перед смутным ликом чего-то неведомого и ужасного, За ним не стояла мощь системы, раскинувшей свои бесчисленные щупальца по всем материкам и океанам Земли. Глядя на посеревшее лицо компаньона, Сарагоса процитировал про себя. «Голд, он же Эрмитаж, он же Лувр, он же Прада, при длительном воздействии приводит к деструкции психики, потере памяти и, в конечном счете, к летальному исходу. Соблюдайте крайнюю осторожность». Выходит, осторожности Тадагалу и не хватило. Он сунул в карман трубку, которую все еще сжимал в кулаке, и спросил. — Ты как хозяина называешь? Граф Калиостро? — А почему? Плечи Дагала приподнялись и опустились. — Как мне его еще звать? — Таинственная личность, владыка над душами людскими. Калиостро есть, или, если хочешь, Шива-разрушитель, Ариман, Сет, Люцифер, Средоточие зла. Зови как угодно. «Ну и что этому калиостро надо?» Дагал снова пожал плечами. «Что надо, князю зла?» «Мы сами, я полагаю, люди...» В обмен вот на это. Его рука, протянутая к красной коробочке, уже не дрожала. «Люди?» — повторил куратор, вспоминая свои недавние раздумья. «Люди, если рассматривать их как предмет торговых операций, слишком неопределенное понятие, мой дорогой. Так что же ему нужно, поконкретней? Рабы? Пушечное мясо? Скот?» Наши почки и печень? Наши мысли, идеи? Наша технология? Или одалиски для гаремов? Все шутишь, Петр Ильич, вот встретишься с ним. Сам и спрашивай. Спрашивай, коль пороху хватит. Куда торопиться, Марк? Сначала я тебя порасспрошу. Обо всем, что знаешь. Убедившись, что компаньон вроде бы ожил, Сарагоса вернулся к своему стулу и сел. Трубка его Точеный из грушевого корня дельфин снова вынувнула из кармана, словно напоминая о том, что запираться галу не следует. Ты, кажется, и других поминал? Нирванова, а тех, для кого он товар приносит? Ну и что же это за люди? По лицу компаньона скользнула тень улыбки. — А ты разве не знаешь, Петр Ильич? Разве твои племянники не доложили? Их ведь на литейном пруд пруди, а? — Ишь ты, совсем оклемался! — Уже и литейный начал поминать. Куратор поднес трубку к ноздрям и глубоко втянул в воздух. — Только я не с литейного, Марк. Я скромный журналист и пекусь лишь о своей шкуре. Ну и о своих племянниках, разумеется. А потому желаю знать, кому на ногу наступил. Он смолк, сосредоточенно уминая табак. — Ну, какие же люди к тебе ходили? — Давай рассказывай. — А племянники мои проверят. — Ну, чернявый такой, заходил. «Сергеем звать?» — неохотно промолвил Догал. «Еще Колька-Стрелок. Совсем мальчишка, юноша лет семнадцати. Женщина была Ася Денисовна с мужем. Кажется, Михаил...» «Слушай, Петр Ильич, он вскинул полные муки глаза на куратора. Они ведь мне по фамилиям не представлялись, адресов телефонов не давали. К чему тебе все это? Меня что ли проверить хочешь?» «Ты говори, говори. А я послушаю. Журналисты, сам знаешь, любопытный народ». Не спуская с компаньона взгляда, Сарагоса принялся заворачивать год в свои бесчисленные пакеты, потом понюхал сверток и, довольно кивнув, опустил его в карман розового пиджака. Ну, еще одна женщина была красивая, молодая, одета хорошо, волосы, как начищенная медь, а глаза, как на витрине с бижутерией, по какому-то найтию подхватил куратор. Зеленые и блестят, так? Дагал, казалось, не удивился, а только кивнул. «Да, зеленые. Ксения ее зовут». что-то самое ведьма промелькнуло у Сарагоса в голове? Бриллианты в ушах, тряпки от Диора, язык без костей. Теперь он припомнил, что рыжую и впрямь звали Ксении. Ксении Сикорской, точно. Вспомнилось куратору и кое-что еще. Мимолетный разговор с секретаршей Элечкой и ее блокнот, где регистрировались все заявки, поступавшие в фирму сейф Вчера в блокноте там появилась пара новых строк, и рыжая Ксения опять решила постранствовать в мире снов, что и было подтверждено телефонным звонком. Он еще раз думал, кого бы с ней послать, Самума или Скифа. Глаза Сарагосы довольно блеснули. Таинственный граф Калиостро, шиворазрушитель, пока для него был недосягаемым многоруким кракеном из океанских глубин. Рваный оставался затаившийся в мутных прибрежных водах акулой, но одну рыбку все же удалось отловить, непростую рыбку, золотую, рыжую. Он сунул трубку в рот и энергично потер ладони. «Ну, любезный мой Марк, ответь ко мне на последний вопрос. Что за странная аллергия к табаку? Ты ведь раньше курил. Или я ошибаюсь?» «Курил», — фяло согласился компаньон. «Теперь не курю». «И никто не курит. Почти никто». Но у всех бывает по-разному, понимаешь? Одни не выносят запаха табака, другие — сыра, лимонов или спиртного, третьи — паленого дерева. Цена блаженства, так сказать. Его глаза скользнули по карману сарагосы, где была запрятана ярко-красная коробочка, надежно обернутая в целлофан. Выходит, зря я кулаки расшиб об этих... Как ты их назвал? Атарактов? Достаточно было пустить им в морды немного дыма, э? Не знаю. При упоминании аторактов Дагалл сморщился, как от зубной боли. «Говорили мне, аторакты уже ничего не чувствуют. Ничего. Одни приказы выполняют. Кто говорил? Рваный? А сам он кто? Он и прочая публика. Они аторакты?» «Не аторакты, так будут ими, а ты!» Но Дагалл промолчал и, не выдержав пронзительного взгляда сарагосы, спрятал лицо в ладонях.